Глава 11. Вернувшись в свою комнату, я первым делом полез в книгу. Тут меня ждал неожиданный сюрприз. Все выученные мною заклинания уже были в ней записаны, причем моим почерком. Даже рисунки были в наличии, которые изображали пасы рук. Не знаю, как так получилось, но глядя на эти рисунки, как будто смотрел фильм. Все было видно в мельчайших подробностях. Разделы магии были подписаны. То есть над каждым заклинанием имелась надпись, в которой говорилось, какая это магия. На огненным шаром была надпись «Магия огня». С удивлением я обнаружил и рецепты трав, известные мне. Например, мне один отвар от кашля рассказала мама. Я его запомнил, и теперь он оказался в моей книге под названием «Целебные отвары». До ужина я копался в книге, повторяя все, что когда-то выучил. Время пролетело незаметно. Быстро поев и получив поздравления от своих друзей, которые были рады, что у них друг-универсал, пошел к себе в комнату. Немного позанимавшись ножами, улегся на кровать и осмотрелся магическим зрением. Вокруг заклубились нити. Выбрав самый толстый, я сотворил из него исцеление, после чего потерял сознание, которое вскоре перешло в глубокий сон. Разбудили меня мои друзья, которые начали барабанить в дверь. Не знаю, сколько прошло времени, но по ощущениям, как будто только закрыл глаза. С трудом встав и открыв дверь, я обнаружил довольные лица своих друзей. Наверное, у них в классе что-то хорошее происходило, раз такие радостные. «Тебе дали задание на дом?» – спросила меня Грета, как только я открыл дверь. «Нет», – хмыкнул я. «После знакомства с моим учителем я начал убираться в его жилище, пока он дрых». «Серьезно?» Удивилась девушка. А нам уже первое задание дали. Мне завтра дадут, я надеюсь. Больно у меня учитель своеобразный. Не знаю, что и ждать от него. Проходите, что стоим на пороге. Друзья вошли ко мне и начали делиться первыми впечатлениями от учебы. Собственно, ничего я не пропустил. Была в классах обычная болтовня, как в первый день в простой школе. Все учителя наставляли своих учеников на путь истинный. Убеждали, что нужно прилежно учиться и прочее. В общем, ничего интересного. Пересказав всю речь учителей, друзья начали хвастаться, как умеют убирать книги. Как выяснилось позже, их магические книги были почти полностью пустыми. Имелись только рецепты простых лечебных настоев и трав, которые, как я думаю, знали все деревенские жители. Так мы и беседовали до самого ужина. В процессе беседы пришел в себя. Магический резерв восстановился. После ужина все разошлись по своим комнатам готовиться к следующему дню. Хотя что там готовить? Балахон погладить? Так он вроде не мялся. Когда расправил его, то не обнаружил ни одной складки. Немного потоптавшись и полностью спустив свой магический резерв, я с чувством выполненного долга опять потерял сознание. Утром в кабинете учителя меня ожидал неожиданный сюрприз. Наставник был абсолютно трезв. Мало того, на его лице не было видно ни малейшего следа длительного запоя. Хотя это не удивительно. наверное, для мага его уровня убрать следы похмелья не составляло особого труда. Учебная комната тоже преобразилась. Она была чиста и опрятна. По центру стояли два стола напротив друг друга. Как я понял, учителя и мой. Неприятные запахи, которые вчера отравляли воздух, пропали. Видно, несколько служанок всю ночь наводили марафет. Поздоровавшись с учителем, я уселся за стол. Мак сел напротив, внимательно рассматривая меня, как будто вчера не видел. «Значит так», — спустя какое-то время начал он, — «сегодня у нас будет знакомство. По себе знаю, что сейчас в твоей голове много вопросов, которые ты хотел бы задать. Я не хочу, чтобы ты в будущем отвлекался на ненужные вещи». Можешь задавать мне любые вопросы, которые тебя интересуют. Да и план учебы до конца я еще не составил. Ты сам какой магии хочешь обучаться? Не знаю, учитель, честно признался я. Я надеялся, что вы мне подскажете. Хотелось бы учить все. Первую ступень я всю знаю. Их там немного. Еще с деревенской лекаркой выучил. Только боюсь, что застряну на второй ступени надолго. Там... Уже по несколько заклинаний в каждом направлении. Забудь про заклинания первой ступени. Это жалкое подобие настоящей магии. Впрочем, про вторую ступень можешь сказать то же самое, если ты не хочешь, конечно, деревенским лекарем подрабатывать. И вообще, кто тебе такую чушь сказал, что пока не выучишь все заклинания второй ступени, не сможешь подняться выше? Твоя лекарка, что ли? Любое направление выучишь и поднимешься в силе. Остальные будешь учить по возможности. Разрешение на это у тебя будет. Или ты считаешь, что я маг десятой ступени по всем направлениям в магии? Это нереально. Ты хоть представляешь заклинание какого уровня у меня? Отлично, обрадовался я. Значит, можно будет брать магические книги в библиотеке. Можешь покупать, так лучше будет. За пределы школы тебе ни одной книги не дадут вынести. А дорого магические книги стоят. Чем выше ступень, тем дороже, ухмыльнувшись, ответил маг. Книги для обучения магов продаются во всех крупных городах. Только на их покупку нужно разрешение, которое дается в школе. Обучающие книги второй ступени стоят от 30 золотых монет. Ясненько, протянул я. А что за проблема с универсальными магами? Когда мне объявили, что я универсал, то часть учеников позавидовала, а часть злорадно улыбалась, как будто знают что-то про нас нехорошее. На мой взгляд, быть магом-универсалом очень хорошо. Можно преподнести кучу сюрпризов противнику, особенно если он ничего про тебя знать не будет. Маг на пару ступеней выше сможет уделать меня легко, как и других. В чем тут подвох? Сможет, подтвердил мое предположение учитель, и даже не вспотеет. Да только ценность универсала не в этом, а в чем? «Защитные амулеты, мой юный друг», — с улыбкой ответил учитель. «Амулет, заряженный тобой, будет держать любой магический удар. Конечно, если атакующий маг стоит на одной ступени с тобой или ниже. Да даже если он выше тебя, все равно амулет частично погасит силу удара». «А у других магов как?» — спросил я. «Как, как?» — передразнил меня учитель. «Амулет, заряженный магом-огневиком», будет защищать только от магии огня. Поэтому часто воины, идущие в бой, обвешаны амулетами, что, как ты понимаешь, не очень хорошо сказывается во время боя. А универсалов очень мало. Так что ты можешь учить всего одно направление. Подняться уровня до седьмого и будешь как сыр в масле кататься. С ехицей закончил он. Ну да, ну да, хмыкнул я. Только вот небольшая проблема у меня будет после окончания школы. «Много благородных на цепь меня захотят посадить и доить, как корову». «Молодец!» – захохотал учитель. «Соображаешь! Мы должны уметь постоять за себя, да и за свою свободу. А обрабатывать тебя начнут уже в школе. Это те благородные, которые побогаче, живущие отдельно от остальных. Сначала попытаются запугать, потом начнут в друзья набиваться. А дуэли не опасайся». Такие, как мы, очень ценны для империи. Хоть и во время практики никаких поблажек не жди. Конечно, особо ретивые дворяне попытаются поставить тебя на место. Ты же простолюдин, так что изредка подраться все же придется. А выйдешь ли победителем, зависит только от тебя. Не только от меня, ответил я магу. И от вас тоже, учитель. Вы меня обучаете. И если я проиграю дуэль, то позор пойдет и на вас тоже как на плохого учителя». «Вот нахал!» Мак даже оторопел от моих слов. «Хотя доля правды в твоих словах есть. Но не переживай. Учить я тебя буду очень хорошо. Нужно тебе побыстрее сдать экзамен на вторую ступень, чтобы силу сливать не впустую, а в защитные амулеты». «А кому нужны защитные амулеты второго уровня?» – удивился я. «Неужели их кто-то покупает?» «Конечно», – ответил Мак. «Ты что, не видел трущобы вокруг города?» Ими правят банды. Среди них есть множество магов. Самые никчемные, от второго до третьего уровня. Некоторые после школы уезжают в деревни, чтобы там на хлеб зарабатывать. А иные остаются и вливаются в ряды банд. Вот им и можно продавать слабые защитные амулеты. Недорого, но все же. А недорого это сколько? Ну, думаю, серебрушки за три-четыре брать будут». А как на эти банды выйти, заинтересовался я. Это не твоя забота. Да и не отпустят тебя никто из школы в трущобы. Не хватало еще, чтобы тебе там глотку перерезали. Да и сначала сдай экзамен на вторую ступень, а после уже поговорим. И вообще, тебя только деньги интересуют, начал заводиться учитель. Не только, но и они тоже. А для чего нужна магическая книга? Можете рассказать подробнее? Она только увеличивает внутренний резерв? Задал я еще один интересующий меня вопрос. Не только. Как я тебе говорил, книга – часть тебя. Абсолютно все заклинания, которые ты учишь, будут отображаться в этой книге. При этом ее размер не изменится. Со временем некоторые из заклинаний ты будешь забывать. Для того, чтобы вспомнить, достаточно прочитать их в книге, и они сами всплывут в твоей голове. Не надо будет заново заучивать. То есть книга еще и часть твоего мозга. Также, когда ты полностью сроднишься с ней, тебе не надо будет делать пасы руками. Все сделает за тебя этот дар богов. Удивительно, только и пробормотал я. А забрать ее у меня могут, если только ты отдашь без принуждения, без физического или магического вмешательства, полностью по своей доброй воле. Но о таком даже не слышал. После твоей смерти она окажется рядом с твоим трупом, ответил маг. А почему все так строго с учениками? Почему их собирают по всей империи и под конвоем везут в столицу? Ты про мертвые земли что-нибудь слышал? Немного слышал. Что-то про войну. Да уж, грустно вздохнул наставник. Куда мы катимся, если уже сейчас молодежь такая бестолковая, совсем не знает истории? тем более такие страшные ее страницы. «Что будет, когда вы вырастете? Конец света? Когда вырастем, тогда и поумнеем», нетерпеливо ответил я. «Для этого и спрашиваю, чтобы увеличить объем своих знаний». «Надеюсь на это», пробурчал маг. «Ладно, слушай». Случились эти неприятные события во время правления Герона II. Он являлся сыном основателя людской империи. Тяжелые были времена. Империя вела войну на всех границах, отстаивая свое право на существование. Причем даже в это тяжелое время умудрялись наносить поражение всем своим противникам. Командующие войсками поднабирались опыта, да и солдаты тоже. Тогда еще не было нашей магической школы. Имелись в каждом герцогстве небольшие учебные заведения, но никто не принуждал заниматься обучением магии. Было множество самоучек, которые были не в состоянии платить за свое обучение. Проблем они много не создавали, так как без магической книги не удавалось выучить заклинания даже второй ступени. Конечно, встречались умники, которые умудрялись до третьей подняться, но это уже предел. Случалось это крайне редко, и были эти самоучки, как правило, лекарями, которые что-то где-то понахватались. Возможно, что они больше людей покалечили, чем вылечили безопытного наставника. Вот и появился в одном из герцогств талантливый юноша. Он, как и мы с тобой, был универсалом. Основным направлением выбрал некромантию. Кстати, на то время запретное направление среди самоучек. За это можно было на костер попасть. История умалчивает, где он умудрился раздобыть артефакт богов. Были даже предположения, что его обучал лично один из темных богов. Как по мне, так очень правдоподобная версия, потому что юноша очень быстро стал набирать силу, причем обучался всем премудростям некромантии где-то в глухом лесу, иначе его рано или поздно почувствовали бы другие маги. Некроманты вокруг себя сеют в основном смерть, что не может остаться незамеченным. Набрав приличную силу, он вернулся к людям, причем уже довольно опытным магом, который умел скрывать свою магическую суть. В то время все архимаги, как и сейчас, были наперечет и на виду у людей. Только они могли его разоблачить. Слишком большая сила. Сразу этот некромант не стал творить бесчинство. Он стал ходить по глухим деревням и собирать себе учеников, уводя их в лес. Многие хотели стать настоящими магами, поэтому и соглашались обучаться у него. Да и задурить мозги соплякам большого ума не надо. Конечно, слухи о том, что какой-то маг уводит детей в лес, разошлись быстро. Да вот только стража барона никого в той чащобе найти не смогла. Неизвестно, что он делал со своими учениками в лесу. Только через несколько лет оттуда вышел некромант с небольшим отрядом мертвых магов. Они сходу начали вырезать одну деревню за другой, превращая жителей в нежить. Всех, от стариков до детей, его армия стала стремительно расти. Причем мертвые маги, по сути ставшие тоже некромантами, пошли в разные стороны с нежитью, обращая всех на своем пути. Ситуация осложнялась тем, что местный барон почти со всеми своими солдатами и магами воевал на одной из границ, поэтому не мог остановить безобразие. Хотя поначалу это было возможно, я думаю. Набрав себе войско из деревенских жителей, некромант собрал свои отряды в кучу и двинулся к замку барона, который сумел взять всего за три дня. Воинов там было мало, да и не могли они сопротивляться такой армии нежити без магов. Взяв замок, пополнив тем самым свою армию еще, он начал добивать баронство, снова послав отряды. Очень скоро все было кончено. Мертвые не чувствуют усталости. Принялся за следующие. Эта зараза расползалась по герцогству очень быстро. Сам правитель тех земель спохватился поздно. Конечно, вывел свою армию навстречу нежити и в одной битве был полностью разбит, снова пополнив ряды нежити. Слухи уже расползлись по всей империи, поэтому император отозвал одну из своих армий с границы, самую боеспособную, усилил ее отрядом наемников и ополченцев, и двинулся на некроманта с лучшим своим полководцем. Не нужно говорить, что и архимаги в этой элитной армии были. Пока войско дошло, все герцогство было превращено в нежить. Несмотря на это, войску удалось разбить некроманта. К сожалению, его самого не удалось убить. Земли стали освобождать от нежити. Вскоре подошли к столице местных земель. Началась осада. Воины и архимаги и тут показали, что недаром считаются лучшими, и взяли городские стены штурмом. Понемногу очистили город и вплотную подступили к замку, в котором заперся некромант. После непродолжительной подготовки начался штурм укреплений. Воины были уже на стенах, когда и произошло самое страшное. Некромант провел какой-то ритуал, неизвестный доселе. Откуда он взял столько сил, узнать не удалось. В результате этого ритуала почти вся армия превратилась в нежить. Только трем архимагам удалось унести оттуда ноги. Мало того, этот некромант опоганил окружающую землю, и эта зараза начала стремительно распространяться. Там больше не могло расти ничего живого. Вся растительность и животные погибали. Точнее, обращались в нежить. Император, которому повезло, что он не участвовал в походе, Спешно начал собирать новую армию, еще сильнее прежней. Приходилось оголять все границы. Только на этот раз было решено отправить с армией и своих некромантов. Раньше считали, что три архимага смогут победить этого некроманта. Потом начали сомневаться. Само собой, на сбор и подтягивание к месту происшествия армии ушло много времени. За это время зараза распространилась по всему герцогству. С двух сторон ее остановили реки, а еще в двух местах она начала проникать вглубь империи. Помогли остановить ее распространение маги жизни, смогли напитать артефакты и установить их на пути заразы. Им даже удалось очистить часть территории. Но чем ближе подходили к центру проведения ритуала, тем было сложнее. Энергетические жгуты всех магических направлений, кроме некроманских, стали пропадать поэтому большинство магов ничем не могли помочь. А нежить, наоборот, усилилась. Ею продолжали управлять, поэтому армия стала нести потери. В результате пришлось отступить за установленные артефакты и строить укрепления для защиты имперских земель от нежити и черного ритуала. Магия жизни хорошо блокировала распространение. На этом беды империи не окончились. Наша армия понесла большие потери, и этим решили воспользоваться враги. На нашей земле обрушались вражеские армии, которые, почти не ощущая сопротивления, двинулись вглубь страны. Наша армия, неся тяжелейшие потери, отступала. Среди солдат мало осталось профессионалов. Учились воевать заново. Что тут говорить? За 20 лет имперская столица три раза была в осаде. В бой бросали совсем неподготовленных магов, которые боролись с обученными. Потери были ужасные. Потеряв часть земель, захватчиков все же удалось сдержать. Во многом благодаря им же самим. Они решили покончить с империей. Начали вырезать всех людей. И этим понудили их к яростному сопротивлению. Не успели на границе стихнуть сражения, как три герцога объявили о своей независимости от империи. Начались новые столкновения, на этот раз между людьми. Бунт удалось подавить. Никто не жалел семьи бунтовщиков. Вырезали под корень, в назидание другим. Вот после этого и вышел указ, в котором говорилось, что все люди, принявшие магическую силу, должны обучаться в имперской школе. «А смысл в чем?» – поинтересовался я. «Чтобы наиболее талантливых и одаренных при себе оставлять?» «Не только». Еще, чтобы магов держать под контролем, особенно некромантов. Много бед они принесли. До сих пор некоторые уходят в мертвые земли. Там им раздолье, редко кто возвращается. Почему не смогли освободить земли за столько лет? Спросил я. Частично смогли, ответил учитель. До одной небольшой речки, через которую заклятие смогло перейти. Нежить перебили и очистили от заклятия. Там не все так просто. В этих землях нежить очень сильная. Растения не растут. Только маги жизни могут очистить землю. Ритуал сложный, а делать это должны под постоянными ударами нежити. Так вот, да и ряды нежити постоянно пополняются. Откуда? Туда лезут постоянно искатели сокровищ и артефактов. Там можно много интересного найти, струпов снять. Да только 9 из 10 отрядов не возвращаются, а пополняют ряды нежити. Но вот охотников разбогатеть меньше не становится. Кстати, любой дворянин, который сможет отбить и очистить от нежити землю, становится на ней хозяином. Указ императора. Только сейчас охотчих дворян не осталось. Больно много там людей без следа сгинуло. Я около 50 лет назад ходил туда с большим отрядом. «Еле ноги унес», – грустно улыбнулся маг. «Больше желания нет. Проблема осложняется еще и тем, что темный ритуал до сих пор действует. Уже не так эффективно, конечно, но все же. Баронством, которые расположены на границе мертвых земель, даже казна помогает, чтобы было на что людей нанимать для удерживания границ от нежити. Так вот, радует, что нежить, выйдя за границы мертвых земель, слабеет. Попыток освободить земли было множество. Почти все императоры пытались это сделать. Некоторые преуспели. Только сейчас там остался такой участок, который очень труден для захвата. Даже указ есть, что тот, кто сможет освободить землю, получит ее себе. Так что если захочешь себе земли, ступай к проклятым землям. Может повезет и познакомишься с этим некромантом. Некоторые считают, что это он до сих пор поддерживает заклятие. Мой учитель оказался очень умным человеком. Жизнь его мотала по всей империи и не только. Я просидел с ним до самой ночи, разговаривая обо всем. Даже о том, что никак не касалось обучения в школе. Обедали и ужинали вместе. Мак распорядился принести еду на двоих. Перед моим уходом учитель дал последнее наставление. «Скоро к тебе начнут приходить разные люди и звать на службу», произнес он. «Мой тебе совет» не торопись давать кому-либо присягу. Не нужно. Хорошо, наставник, ответил я, не стану. Я и на самом деле не собирался на службу к дворянам. Учитель как в воду глядел. Когда я вернулся в свою комнату далеко за полночь, около моей двери меня ждали. Пожилой старик, по всей видимости прислуга, сказал мне, что меня хочет видеть сын графа Арана. Я же, памятуя о словах учителя, ответил, что сын графа может утром спуститься в столовую и посмотреть на меня. А сам я никуда ходить не собираюсь. И вообще, похоже, что меня перепутали с прислугой. Старик немного поуговаривал меня, но, видя мою непреклонность, ушел. Как оказалось, надолго я один не остался. Минут через десять раздался требовательный стук в дверь. Я чертыхнулся и пошел открывать. На пороге стоял тот же старик с молодым парнем. Это ты, Мак универсал? – спросил меня парень, даже не поздоровавшись. Что тебе надо? – сухо спросил я, проигнорировав вопрос. Тебя с благородными людьми разговаривать не учили? Что такое вежливость и воспитанность не знаешь? – спросил меня парень, покраснев. Я дворянин, причем древнего рода. Ты должен был мне поклониться, чтобы показать уважение. От такой речи я немного офигел. Ты зачем сюда приперся? Уважаемый дворянин древнего рода, жизни меня решил поучить. Сначала сам научись вести себя как воспитанный человек, а не как великосветское быдло. Если ты соизволил прийти ко мне, то будь любезен поздороваться, иначе я немного начинаю злиться, а когда я злюсь, вежливо разговаривать не получается. С этими словами я захлопнул дверь. Минут пять меня никто не тревожил. Потом в дверь снова забарабанили и, похоже, стучались ко мне в дверь ногами. Я вздохнул и снова потопал к двери. Видимо, спать я сегодня не лягу. На пороге стоял тот же паренек, только его расслабленность и надменность куда-то подевалась. Он был злой, как собака. Ты что себе позволяешь? Думаешь, что статус ученика школы позволяет тебе дерзить благородным людям? Да мне достаточно одного пожелания, чтобы тебя в порошок стерли. — Так иди и пожелай, — вздохнув, ответил я. — Мне-то зачем об этом говорить? — Да я, — начал было парень очередную речь. — Спокойной ночи, уважаемый дворянин древнего рода. У меня, знаете ли, тяжелый день выдался, и мне некогда и неинтересно слушать о вашем величии, так что если вам больше нечего мне сказать, я, пожалуй, спать пойду. Немного посверлив меня взглядом, парень резко развернулся и ушел. К моему счастью, никто меня больше в этот вечер не потревожил. Со следующего дня моя учеба превратилась в настоящий ад. Учитель очень серьезно подошел к моему обучению. Не знаю, возможно, что все ученики имели такую нагрузку, в чем я сильно сомневаюсь. Даже мне деревенскому парню было тяжело, ведь большинство учеников являются благородными людьми, не привыкшими к большим нагрузкам. Даже те парни и девушки, которые ехали с нами, выглядели холеными. Моим учителем было решено изучать магию огня, так как ее заклинания являлись наиболее эффективными в бою. Но не с каждым противником, разумеется. Их нужно было выучить 8 штук для получения второй ступени. До обеда у меня была зубрежка в кабинете. Учитель сидел напротив меня и проговаривал заклинания, делая пасы руками. Я же все повторял за ним. Упорству мага можно было позавидовать. Он мог часами проговаривать одно и то же, пока мне не удавалось все повторить в точности. Не понимаю, куда делась его раздражительность. Примечательно, что при произношении заклятий ничего не происходило. В кабинете стоял какой-то подавитель магии. После обеда начиналась практика. Мы шли на полигон, где я показывал, чему обучился, только уже без подавителя. Если результат не устраивал учителя, а это было почти всегда, потому что невозможно выучить даже простенькое заклинание за полдня, то маг на мне начинал отрабатывать эти заклинания, а я ставил защиту. Конечно, защита меня слабо спасала, поэтому после экзекуции учитель меня лечил. Надо признать, что способ проверки был весьма действенен. Учить заклинания я начал очень внимательно старался запомнить все подсказки учителя. Я заметил, что магическая книга действительно мне помогает. Трудные фразы произносились легко, да и запоминание давалось гораздо легче. Однажды, когда я после очередной экзекуции потерял сознание, к нам подбежала Магесса и начала наезжать на учителя, требуя проводить обучение по плану. На это учитель обложил ее матом и ушел к себе, даже не вылечив меня. Само собой, обучение продолжалось, как и прежде, без всяких поблажек. На изучение одного заклинания второго уровня ушло несколько дней. Учитель говорил, что это очень долго, а ведь дальше будет гораздо сложнее. Друзей я видел только на завтраке, так как в общежитие приходил ночью, когда все спали. За два месяца учебы я не видел ни одного ученика на полигоне. Похоже, все они пока сидели в кабинетах, изучая заклинания. А может, чем-то другим занимались? Я понятия не имел, как продвигается учеба у других учеников. Зато я почувствовал заметный прогресс. Внутренний резерв быстро увеличивался. За два месяца он вырос почти в три раза. То есть я мог метать огненные шары намного дольше. Признаться, меня это сильно радовало. Дворяне ко мне больше не подходили. Возможно, из-за моей постоянной отлучки. А возможно, поняли что запугать меня не получится. Когда было изучено последнее заклинание магии огня второй ступени, учитель, дав несколько дней на усваивание, велел подавать заявку на сдачу экзамена. Оказалось, что каждый это делает индивидуально. Никого не гнали, принимали экзамен три архимага. Хоть их присутствие и не требовалось, они были нужны только для того, чтобы выдать мне документ об удачной сдаче. Так получилось, что вместе со мной экзамен сдавала молодая девушка. Она осмотрела меня цепким взглядом, после чего кивнула мне, чтобы я первым шел на сдачу. Заставлять меня не нужно было. Я снова стоял около божественного камня, как его здесь называли. Только в этот раз не нужно было класть на него руки. По команде одного из архимагов я начал показывать все заклинания второй ступени, которые выучил. После этого камень засветился бордовым светом. Архимаги поздравили меня с получением второй ступени и выдали документ. Все это заняло не более десяти минут. Да уж, я дольше шел в зал, чем сдавал экзамен. Все, теперь я настоящий маг. Самый слабый, только второй ступени. Но маг, начало положено. Конечно, я был не первый. Уже несколько учеников получили вторую ступень. Наверное, дома долго обучались или талантливые очень. Я шел в комнату учителя с глупой улыбкой. Сам не знаю почему, как будто сбылась мечта, о которой думал всю жизнь. С таким идиотским выражением на лице я вошел в кабинет. Учитель сидел за своим столом. «Судя по твоему лицу, которое стало еще глупее, экзамен ты сдал», — поприветствовал он меня. «Да, учитель, все хорошо. Спасибо за обучение». «Вот», — он протянул мне несколько исписанных листов. Будешь учить магию жизни, земли, воздуха и некромантию самостоятельно в библиотеке. Они будут тебе даваться еще легче. В конце каждой недели будешь приходить ко мне. Я посмотрю, что у тебя получается. Только изучай в том порядке, в котором я тебе написал. Без самодеятельности. Заклинаний там немного, поэтому должен справиться за пару месяцев. И запомни. «Никто не должен знать, какие направления ты учишь. В будущем тебе эта жизнь может спасти. Так что без крайней нужды не применяй ничего, кроме магии огня». «Понял меня?» «Да», – коротко ответил я, немного успокоившись. «А почему мне нужно учить именно эти направления?» «Тебе нужно учить много чего. Но эти направления – одни из наиболее полезных на начальной стадии. Помогут тебе выжить». «И вообще, ты решил, что знаешь больше меня?» Ответить я не успел. Воздушная волна швырнула меня на дверь. Повезло, что она открывалась наружу. Я вывалился в коридор, больно ударившись об стену. По-моему, даже в спине что-то хрустнуло. Листы из рук не выпустил. Видно, начал привыкать к такому обращению. «Дверь не забывай закрывать, когда уходишь. Чему тебя родители учили?» – раздался крик учителя. И еще поздравляю тебя со сдачей второй ступени. — Спасибо, учитель! — зло ответил я. Порадовали своим поздравлением. Как бы не описаться от счастья. На этот раз от воздушного удара удалось увернуться, упав на пол. Второго шанса учителю я давать не стал. Быстро закрыв дверь, отскочил в сторону. — Стой! — раздался из-за двери крик учителя. — Вернись назад! — Зачем? — спросил я, осторожно открывая дверь. «Зайди сюда, я тебе сказал». Я зашел в комнату и встал напротив учителя. «Ты же теперь маг второй ступени?» спросил он меня. «Да», — ответил я, не понимая, чего он хочет. «Держи». Учитель протянул мне какую-то безделушку. «Это защитный амулет. Заряди его».